Итак, хаминоиды фантастически удачливы. Они привыкли к своей удаче настолько, что не замечают ее. Хотя не замечать это трудно. Самый простой пример – любой зрелый хаминоид может вспомнить в своей жизни несколько случаев, когда ему грозила неминуемая гибель, но все обошлось благополучно. И это только те случаи, о которых ему известно. Куда больше случаев, когда хаминоид прошел мимо смертельной опасности, так и не узнав о ней. Химиноиды чувствуют себя настолько неуязвимыми, что их быт... А Слайды, нам пора перейти к слайдам. Профессор взмахнул рукой и посмотрел на серую небесную пелену. Вслед за ним подняли головы и слушатели равнины. Небо оставалось пустым. <кười> <кười> Сказал профессор в микрофон. Проектор не работает! Раздался испуганный шепот Пау. Мы не знаем, в чем дело. Мы. Здесь что? Идиоты дебилы собрались! рявкнул профессор, забыв, что стоит у микрофона. Его крик понесся над равниной, публика зашумела. Профессор хотел извиниться, но онемел от ужаса. Краем глаза он увидел, как зверяне начали махать клешнями, и через секунду над толпой уже взлетело первое искалеченное тело. К зверянам устремилась рота безопасности, но было поздно. Началась свалка. Профессор закрыл глаза и почувствовал, что покрывается испариной. Но не даром Анастасий пользовался таким авторитетом в ученых кругах. Он сумел взять себя в руки и в этой ситуации «Коллеги!» — сказал он веско «Я прошу сохранять спокойствие и самодостаточность Мой неразумный крик был обращен всего лишь к моим ассистентам А подчиненным клана У нас сломался проектор и...» Профессор повернулся к Пау, зажал микрофон и зашипел «Дебилы! Где запасные проекторы?» «У нас же три запасных проектора специально на случай, если...» «Мы пытаемся переставить слайды в запасной проектор, но слайд заело!» Прошептал Пау. На левом фланге продолжалась бойня. Зыря не кромсали щиты ротников. «Уважаемые коллеги с планеты Зыра!» Снова обратился Анастаси. «Я призываю вас к спокойствию. Всего лишь...» И тут небо осветилось. Повисла тишина. Только раздавали щелчки клешней. Затем стихли и они. Равнина зааплодировала. Итак, воодушевился профессор и простер руку к небесам. Неприятности улажены. Посмотрите на слайд. На слайде мы видим так называемую вилку – металлический гарпун с четырьмя заостренными лезвиями. Хоминоиды используют его в быту для перемещения пищи в ротовое отверстие. Казалось бы, одно неловкое движение, и ротовое отверстие порвано. Распороты ткани, идет заражение Вы же знаете, что многоклеточные организмы не восстанавливаются Но этого не происходит Хеминоиды хранят вилки в своих жилищах Бросают их где попало Казалось, наступи случайно Но ни одного смертельного случая Давайте следующий слайд За спиной послушно щелкнуло И небо вновь осветилось Кухонный нож Объявил профессор Я осекся. На я планировал показать кухонный нож. Он куда более опасен, чем вилка. Но, видимо, слайды перепутаны, и здесь мы видим автомобиль. Внимание! Так называемый автомобиль. Это вид транспорта, управляемый вручную. В нем используется энергия взрыва, поэтому корпус начинен запасом жидкой взрывчатки. Движется автомобиль с огромной скоростью по специально выровненным лентам на поверхности планеты. При этом выделяет отравляющий газ. Надо ли продолжать? От химинойда, управляющего автомобилем, требуется максимум внимания и сосредоточенности ежесекундно. Каждый миг он рискует выехать за пределы ленты Столкнуться с другим транспортом или с хоминоидом Пересекающим ленту пешком Это неминуемая гибель Гибель несет и пребывание рядом с трубой автомобиля Выпускающей ядовитый газ Да и сама конструкция транспорта так сложна и ненадежна Что немалое количество времени автомобиль проводит в ремонте Простое перемножение вероятности поломки машины, секундной невнимательности, а хоминоиды очень невнимательны, и непредвиденных дорожных ситуаций показывает, что вероятность гибели хаминоида в машине приближается к 100% в первый же час поездки. Кто не верит, может убедиться на любом компьютерном тренажере, имитирующем гонки. Аварии следуют одна за другой. «Но...» — профессор торжествующе обвел взглядом притихшую равнину. Хаминоиды годами, десятилетиями пользуются своей техникой. Аварии крайне редки и не обязательно ведут к смерти хаминоидов. Давайте следующий слайд». За спиной раздался грохот, небо разом потухло, профессора швырнуло вперед на микрофонную стойку — И наступила темнота. Когда Анастасий пришел в себя, он лежал под кафедральным холмом, а трое ассистентов пытались его поднять. — Что случилось? — спросил он хрипло. Ассистент Во поднял на профессора печальные стебельки. — Профессор! Взорвалась линза проектора Осколками ранило троих Погиб Пау Пау Профессор замолчал Повреждения так сильны, что он не смог восстановить целостность О, природа! Воскликнул профессор Профессор, надо продолжать доклад Равнина ждет Анастасий поднялся И дошел до кафедры Равнина встретила его аплодисментами Особо следует сказать о быте химиноидов Прочел профессор в тезисах Или мы уже говорили об этом Перед глазами стоял образ Пау Самого талантливого ученика Коллеги! Мы скорбим! Почти минутой молчания память наших гибнущих собратьев. Помолчав немного, Анастасий сказал Но мы вынуждены продолжать то, ради чего собрались здесь. Итак, хаминоиды. Повседневная жизнь хоменоидов настолько пересыщена опасностью и угрозой для жизни что любое другое существо не продержалось бы в этих условиях и нескольких часов. Мир, в котором живут хоминоиды – дикая кахофония скоростей, напряжений, ядов и прочих агрессивных стихий. Любая случайность – и хоминоид будет раздавлен, деформирован, утоплен, сожжен высоким напряжением. Они даже строят такие высокие жилища, что одно лишь случайное падение из окна верная смерть. Но все это происходит крайне редко. Сравнины передали записку. Профессор развернул ее и усмехнулся. И не подписавшийся спрашивает: если хоминоидам все удается и все у них получается, значит ли это, что им не надо трудиться? Профессор обвел взглядом равнину. Равнина ждала. «Да!» — сказал профессор. «Им не надо трудиться!» И сам поставил новую табличку. ПСИХОЛОГИЯ ХОМИНОИДОВ